названием Романия. Историки относят это время к началу заката Римской империи. Думаю, Марк Ульпий Троян так не считал. Троян — настоящий солдатский император, блестяще владевший мечом, жравший солдатскую кашу,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 Поэтому Адриан решил, что достаточно и того, что Рим уже имеет. Он вернул Парфии все завоеванные Трояном земли за Ефратом и Тигром. Понимаю, что жалко, но деваться было некуда. Адриан превратил Армению и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 Невеликий научный багаж тогдашней цивилизации вполне допускал подобную разносторонность. Адриан, словно Путин, любил путешествовать, везде сам ездил, во все вникал. При нем Рим был.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 Представьте себе стену высотой в 4,5 метра, толщиной до 3 метров и длиной 130 километров.